как его, так и местные, вертели головами, пытаясь отыскать угрозу в толпе. Глеб склонился у цыгана и с довольной ухмылкой ему что-то рассказывал. «Завтра ты будешь на его месте», — довольно подумал бояр. Бродок посмотрел на представителя гильдии и уважительно сделал полкивка. Маршал закричал. «Лекс Эд Ордом! Закон и порядок! Закон — это порядок! Порядок — это закон!» «Я есть порядок, и я есть закон! Это все, что вы должны знать!» Боковым зрением маршал видел, что Глеб прошел позади него, но более он ничего не понял. Сознание его погрузилось во тьму. Глава 38. Казнь. «Нахрен нам в бар?» — спросил карлик, нервно потирая рукоять энергомета. «Насколько я знаю, — ответил я, — на сегодня готовилось покушение на маршала, и я отдал приказ ликвидировать зачинщиков, и связь с исполнителями я держу через квача. Ты не заметил, что здесь практически не работают никакие передатчики далее, чем на километр?» «Заметил», — тяжело выдохнул Карл. «Хреново выглядишь. Ты как себя чувствуешь?» «Чуть хуже, чем выгляжу», — ответил тот и упал на одно из кресел гравилеты. «Слушай, может, тебе лекарство нужно?» — спросил я, проявляя заботу. «У меня там полно, ты сам знаешь». «Я завязал», — жестко ответил Громила. Мы заехали в Муравей. Квач передал мне ответы общины, я вывел на экран душевно повешенный хозяином список имен, пришедшие мне в письмах и полученные от Хашсали. Дабы не привлекать внимание приспешника бояра, я вставил в ухо наушник и приказал жетону проиграть сообщение повторно. Когда мы оказались в бункере, я предложил Карлику выпить и сказал, что мне нужно минут 15-20 для подготовки нужной маршалу информации и чтобы забрать пленника. Разумеется, ничего готовить мне было не нужно. Мне нужно было оставить этого детину наедине с собой в десятки шагов от тысяч доз наркоты. Уже через 10 минут он был в отрубоне. Я накинул на него браслеты, приказав помощнику приковать его сразу же после пробуждения, после чего отправился в комнату для гостей с заяшкой. «Есть новое сообщение», — произнес голос помощника. «Отправитель, совет торговой гильдии». Толпа гудела тысячами глоток, и я с удовольствием дал высказаться двум самым важным птицам на этой планете. Отсутствие Ольги меня обрадовало, так как она легко могла нарушить мои планы. Впрочем, и на этот случай у меня имелся козырь. Я подошел к стоящему на коленях барону и, наклонившись, произнес. ж самое время сделать выбор», — словно скороговорку проговаривал я. «Я предлагаю тебе сохранить жизнь. Ты потеряешь часть власти, но та, которая останется, будет достаточно весомой, чтобы помогать своей общине. У тебя нет времени. Отвечай сейчас». «Я думал, ты все решил», — произнес Яшка, впивая в меня свои глаза. «Отвечай», — сквозь зубы выдавил я. «Приказывай, староста!» Услышав ответ цыгана, я поднялся и, пройдя мимо Бродока, зашел за спину маршала. Легким движением руки выхватил револьвер и, направив дуло в затылок бояра, спустил курок. Мозги представителя торговой гильдии, направленным потоком, устремились вперед. Народ затих, пытаясь перебороть шок и ожидая объяснений. «Бояр!» — крикнул я, поправляя револьвером шляпу. «Договорился с одним из кулаков, а именно с кулаком мирийцев, Заряном. По просьбе маршала Зарян отправил своего подчиненного. Вы знали его под именем Бельзышах, чтобы тот убил одного из самых достойных жителей этой планеты, командца по имени Тари?» «Нет, этого не может быть!» — закричал Бродок. «Может, может», — ответил я. «Но я хочу вернуться немного назад». «Я хочу поделиться с вами собранными мною фактами и поделиться моими домыслами. Факт! Бродок знал, что его сына застрелят!» «Что?» — заорал кривоухий, но я указал на него пальцем. В переднем левом углу, да и в трех остальных, лежали тела телохранителей маршала. Именно оттуда к нам направился Йован, направляя на командца игломет. «Да, эта планета богата рудой металла ОМО!» Это несложно понять по магнитным бурям, но если торговая гильдия закрепится на этой планете, то девяносто девять процентов дохода будут уходить в гильдию. Бродок не мог этого допустить, и он подготовил маршала, предложив тому неплохо заработать. Бродок хотел что-то сказать, но тяжелый удар заставил его упасть. Закованные в защитные костюмы командцы достали оружие, готовые вступить в бой, но один из них что-то промычал, и все остановились». Продолжай, проговорил гуманоид, похожий на Тари. Тари, продолжал я, мечтал о порядке, о мире, где правит не грубая сила, о мире, где правит закон, справедливость и доброта. Наивно скажете вы, и я с вами соглашусь. Он не знал, что такое истинное зло. Он не подозревал, что родной отец даст добро на убийство сына. Ради чего? Ради денег? Ради власти? «Теперь, что касаемо убийства отца Бродока, которое спихнули на цыган. У меня нет доказательств, но он был убит самим Бродоком лишь для того, чтобы занять его место. И этому существу вы хотите доверить власть?» «Да что ты такое несешь?» — спросил Бродок, поднимаясь. Я посмотрел на командцев у помоста. Клон Тари поднял руку и направился к нам. «Отец!» произнес он, остановившись в шаге. «Ладно, дед, он был слишком усколобым, но брат...» Он замычал, и к нему присоединились его сородичи. «Канрим, сын!» — произнес Бродок, но продолжить ему не дала игла, хладнокровно выпущенная из игломета сына. «Мы заберем тело, ты ведь не против?» Я спрятал оружие и поднял ладони. Мешать их обрядам мне не было смысла, особенно зная, на что способны обиженные фанатики. — Отвернитесь! По традиции командцев смотреть на тела их погибших — это оскорбление, — обратился я к народу. — Я хотел справедливости, но справедливости не будет при сохранении старого устоя. Кулаки изжили себя, они держали власть лишь силой и устрашением. — Вы тоже сила? — Да, у них есть